В борьбе с Крамолой правительство оставалось одиноким, а потому бессильным. Масса народная поведала, по инертности не могла служить ему надлежащей опорой. Культурные же классы скорее сочувствовали революционерам, чем порицали их, недостаточно отделяя в своем сознании разрушительное значение их анархических идей от той созидательной творческой работы, какую они ожидали и требовали от власти» власть не эволюционировала и это толкала интеллигенцию в сторону революции побуждала ее оказывать ей моральную поддержку но и интеллигенция нарушая порядок особенно частые стали в это время студенческие волнения заняв враждебное положение в свою очередь толкала правительство на борьбу с революцией путем исключительных мер которые неизбежно еще больше стесняли общественную свободу и затрудняли работу в преобразовательном духе получался заколдованный круг из которого ни та ни другая сторона не умели найти выход чья бы вина ни была но печальный факт оставался фактом между властью и обществом легла широкая пропасть окончательно разделившая их 1879-1880 годы. Между тем террористы, недовольствуясь прежними убийствами и покушениями, подняли руку на самого царя. А. 1879 год, 2 апреля. Сельский учитель Александр Соловьев во время утренней прогулки императора Александра близ Зимнего дворца стрелял в него. Пули не задели государя. Правительство ответило на это покушение учреждением временных генерал-губернаторств. В Петербурге... Харькове и Одессе. В Москве же, Киеве и Варшаве, таковые уже существовали раньше, с широкими полномочиями все гражданские учреждения, учебные заведения подчинялись генерал-губернаторам. Последним предоставлено право придавать военному суду, высылать административным порядком, подвергать личному задержанию. 28 мая Соловьев был повешен, от три Недели спустя тайный съезд террористов в городе Липецке, Тамбовской губернии, принял решение убить царя. Число лиц, съехавшихся в Липецк, не превышало 15 человек, мужчин и женщин, но то были самые решительные из коноводов революции, отчаянные головы, не отступавшие ни перед чем для достижения своих преступных целей. Пропаганда социализма, рассуждали они, невозможно в России при существующем образе правления, а потому следует стремиться к его неспровержению, ограничению самодержавной власти, к дарованию политических вольностей и к созыву народного представительства». Средством к достижению этой цели должен был служить террор, под которым заговорщики разумели убийство должностных лиц и, прежде всего, цареубийство. Татищев. Б. 1879 год. 19 ноября. Террористы пытались взорвать императорский поезд при исследовании его из Крыма в Москву. Под полотно железной дороги подложена была мина, но взорвалась она в момент прохода не царского, а свитского поезда, ранив несколько человек, но не убив ни одного. В. 1880 год. 5 февраля. Под царской столовой в Зимнем дворце была заложена мина, около трех пудов динамита. Взрыв ее причинил много повреждений. Убито 11 человек, но государь остался невредим. Мина взорвалась прежде, чем он успел войти в столовую. 1880, 12 февраля. Не перестававшие покушения на государя вызвали по настоянию наследника цесаревича учреждение Верховной Следственной Комиссии по охранению государственного порядка и общественного спокойствия. Главный начальник ее, харьковский генерал-губернатор Ларис Меликов, был снабжен диктаторскими полномочиями. Все ведомства, не исключая военного, подчинялись ему. Все его требования подлежали немедленному исполнению. Он получал право принимать все меры, какие признает необходимыми, и отменить их мог только или сам он, или государь. 1880, 20 февраля.